Глава одиннадцатая. Вика не хотела идти в школу, но считала, что обязана это сделать независимо от своего желания. Первое сентября, впрочем, она пропустила без всяких колебаний. Линейки этого шумного торжественного праздника, блещущего жизнью, надеждами и весельем, она бы просто не вынесла. Смех и радость были для нее сейчас просто оскорбительны. Её безумно злил тот факт, что люди вокруг так бесстыдно радовались чему-то, в то время как Настя Родионова, несомненно, самый лучший человек во всём белом свете, никогда больше не сможет ничему обрадоваться. Конечно, это было не слишком мудро и логично с её стороны, но Вика так тяжело переживала своё горе, что просто не могла думать иначе. Всё в её жизни постепенно налаживалось. Погубленный сад на заднем дворе в одну ночь преобразился в жирную ароматную почву, из которой высунулись бесчисленные ростки намечающихся великолепных растений. Кирпичи перестали падать на нее с разнообразных отвесных поверхностей. Машины, летящие на всех парах, совершенно скрылись из ее горизонта. А родители с каждым днем смотрели друг на друга все более нежно и мягко. «Если бы она только могла этому радоваться!» Но она не могла. Хуже того, каждый просвет в жизни напоминал ей о том, кому она была обязана этим спокойствием, и это делало ее страдания еще мучительнее. Без Насти ничто ее не радовало. Все казалось окрашенным в унылый темно-серый цвет, перекрыть который какой-либо другой краской не представлялось возможным. Впрочем, Вика и не пыталась. Мама разрешила ей пропускать школу вплоть до целого года. Настолько ужасным было её состояние. Но 2 сентября в 7.30 Вика уже была на полпути к школе. Она могла бы остаться дома, никто бы не поругал её за это. Но почему-то она чувствовала острую необходимость преодолеть себя и приложить это усилие. Она знала, что в школе её не ждёт ничего ободряющего, скорее уж наоборот. Но, может, поэтому она и решила пойти туда, несмотря на отсутствие всякого стимула. Она шла вперёд и старалась не думать о том, что произойдёт по окончании занятий, что произойдёт на тихом кладбище села Медное в два часа пополудни. Нет, она изо всех сил старалась не думать об этом. Это были слишком опасные мысли. Несмотря на то, что она пришла слишком рано, Весь класс был уже в сборе. Никто из её одноклассников ещё не знал о том, что Настя умерла. Маргарита Сергеевна страдала так тихо и одиноко, что до сих пор никто об этом не прослышал. А Викина мама по просьбе бедной женщины также ни о чём не распространялась. Вика не понимала своих чувств по этому поводу. С одной стороны, невидение одноклассников раздражало её. а с другой вызывало какое-то смутное удовольствие, как будто у неё всё ещё оставалась надежда на Настя на спасение, хотя в действительности надежды не было ни малейшей. Ей было невероятно странно от того, что никто не знал ни об их дружбе с Настей, ни о том, через что они прошли вместе, ни о теперешних её муках и одиночестве. Все эти ребята жили в каком-то другом мире, Мире, который уже никогда не станет ей родным. Как только она вошла в класс, все радостно бросились ей навстречу, видимо, ожидая увидеть ту самую легкомысленную Вику Соколову, которая сейчас начнет хвастаться своими новыми вещами, фотографиями с заморских краев и нести всевозможный бред о том, как должны вести себя современные подростки. Убедившись же, что ничего подобного не последует, Увидев холодный, пустой Викин взгляд, все немедленно отстали от нее, и она спокойно заняла свое место. Света Андреева, конечно же, сидела рядом с ней. Поняв, что Вика не собирается в ближайшее время завладевать всеобщим вниманием, девочка решила сделать это вместо нее. Она втянула класс в общий разговор на тему, кто как провел лето, и явно не испытывал никакого интереса к болезненному состоянию Вики. Соколова это нисколько не огорчало. Сейчас, уже очутившись в школе, она спрашивала себя, и зачем, собственно, явилась. Но уходить уже было слишком поздно. Классной руководительницы всё ещё не было, а темы летних приключений уже успела исчерпать себя. Тогда Света стала говорить о ребятах, которые всё ещё отсутствовали. Неожиданно она сказала с презрением в голосе. «Интересно знать, в чём явится Родионова». «Наверное, в том же, в чем и три года назад». Кто-то насмешливо захихикал. «Как ей не противно носить такой ширпотреб? Хотя, с другой стороны, мне кажется, она в любой одежде будет выглядеть позорно. Чучело оно и есть чучело. Как его не наряжай!» Вика вскочила на ноги и с такой силой грохнула кулаком по столу, что все лязгнули зубами от неожиданности. Она устремила на свету бешеный взгляд. «Не смей говорить о ней так! Не смей ты, дурная голова!» Стало так тихо, что можно было услышать, как переговариваются ученики в классе по ту сторону стены. Вика яростно всех оглядела, а затем медленно произнесла. «Я должна вам кое-что сообщить. Все эти годы я вела себя по отношению к Насте, как последняя тварь, да и не только к ней». Я вообще была отвратительным человеком. Я стала лучше только благодаря тому, что она смогла простить меня в самый тяжелый период моей жизни. Она много раз спасала мне жизнь. Она сделала для меня столько, что вы даже представить себе не можете. Я жива только благодаря ей, а я взамен только унижала и оскорбляла ее много лет. Так вот, я вам говорю, если хотите, относитесь теперь ко мне так... как я раньше относилась к ней. Презирайте меня. Ненавидьте, оскорбляйте. Я приму все это без единого слова, потому что я это заслуживаю. Но никогда не смейте говорить плохо о Насте. За себя я не буду бороться, но за нее я порву любого из вас. Можете мне поверить. Я вам так скажу. Настя Родионова — лучший человек из всех, кого я знаю. и я никому не позволю плохо говорить о ней. Никому и никогда. Она выпалила все это так отчаянно и свирепо, что не нашлось никого, кто бы рискнул возмутиться ее враждебному тону. Что и говорить, все просто обомлели. Вика Соколова, защищающая Настю Родионову, это было чем-то из ряда вон выходящим. Тишина в классе теперь была воистину могильной. Убедившись в том, что все ее поняли, И никаких возражений не последует, Вика рухнула на своё место и, сложив руки на груди, мрачно уставилась на стол перед собой. Теперь она знала, почему её так неотвязно тянуло в последнее время в школу. Всё было ради этого момента, ради того, чтобы публично извиниться перед Настей. Она давно хотела это сделать, ещё в конце прошлого года, но тогда существо отнимало всё её моральные силы, и к тому же Она просто не успела. То, что Насти умерла, каждый раз, стоило ей об этом подумать, ее сердце взрывалось колющей болью. Ничего для нее не изменило. Она все-таки исполнила свой замысел. Неважно, что Настя никогда об этом не узнает. Она должна была сделать это. Для нее это было своеобразной данью. Данью той, которая сделала для нее так много. По сути, ничтожным поступком, на который еще совсем недавно она бы ни за что не решилась. Сейчас это казалось ей такой мелочью, что она с удивлением вспоминала о том, что когда-то столь незначительный поступок представлялся ей верхом благородства. Горько усмехнувшись, она опустила голову и стиснула зубы, чтобы лицо не исказилось в гримасе страдания. В эту минуту, Кто-то тихонько вошел в класс. Вика не обратила на это никакого внимания. Должно быть, начали подтягиваться те, кто до сих пор отсутствовал. В какой-то степени так оно и было. Краем глаза Вика заметила, что все стали поворачивать головы в сторону того, кто вошел. Это не произвело на нее никакого впечатления, но она все так же сидела с опущенной головой, изо всех сил борясь со своей болью. И вдруг кто-то легонько похлопал ее по плечу. Девочка немедленно скинула взгляд, готовясь облить смельчака порцией отменного раздражения. Но стоило ей увидеть того, кто перед ней стоял, как от ее досады не осталось ни малейшего следа, ибо это была никто иная, как Настя Родионова, живая. Здоровая, улыбающаяся, глядя на которую невозможно было поверить в то, что она совсем недавно была мертва. Теперь Вика точно знала, каково это. Не верить своим глазам. Шатаясь, она встала с места и мутным взглядом уставилась на Настю. Перед глазами у нее все плыло. Ей казалось, что она в любой момент может упасть в обморок. Это было слишком прекрасно. Настолько, что просто не могло быть правдой. «Ну, в общем, я выкарабкалась», — сказала Настя, разведя руками. «Дела были плохи, но мне повезло. Сердце оказалось крепче, чем думали врачи». Вика по-прежнему не могла выдавить ни слова. Она всё прорывалась что-то сказать, но ей никак не удавалось собраться с мыслями. Внезапно она почувствовала холодную влагу на лице. Это её удивило. Она даже не поняла, что плачет. «Пожалуйста, Вика, не надо!» Ласково попросила ее Настя и обняла, как маленького испуганного ребенка. Вика стиснула ее в ответ, не переставая рыдать. Все наблюдали за ними в полнейшем изумлении. У Светы Андреевой челюсть отпала почти до самого пола. Как только вики стало немного лучше, она отпустила Настю и внимательно на нее посмотрела. Говорить тут не было никакого смысла. Что бы она ни сказала, ей бы не удалось в полной мере выразить свои чувства. Но в этом и не было нужды. Настя взглядом показала ей, что отлично все понимает. вики этого было вполне достаточно. — Заставила же ты меня поволноваться! — сказала она, вытирая слезы. — Извини! — улыбнулась Настя и тихонько, чтобы никто не услышал, добавила. И прости, что я заговорила с тобой вот так, на глазах у всех. Возможно, ты не хотела, чтобы остальные узнали, что мы с тобой дружим. Но что ты такое говоришь?» Поражённо совсем не тихо воскликнула Вика. «Так вот, почему ты всё время избегала меня в школе, а я не подходила к тебе ровно по той же причине?» «Неужели?» конечно, Я думала, тебе стыдно общаться со мной на глазах у всех. Я ведь столько лет обращалась с тобой по-свински. Ты-то понятное дело, но я... Как ты могла подумать, что я стесняюсь тебя?» У нее задрожали губы. «Неужели ты считаешь меня такой гадкой и подлой?» «Нет, нет», — решительно возразила Настя и тут же мягко улыбалась. «Похоже, мы обе немного сглупили». Не улыбнуться ей в ответ было просто невозможно. «Ничего, если я сяду с тобой?» спросила Вика после недолгой паузы. «Нет, конечно, я только рада». Через минуту они уже удобно устроились за Настиной партой, за которой она провела большую часть своей школьной жизни и которую Вика вскоре стала считать своим обычным местом. Одноклассники все еще ошеломленно наблюдали за ними, Не в силах привыкнуть к такому повороту событий. Только Кирилл не выглядел шокированным. Он довольно улыбался, радуясь, что Вика окончательно и бесповоротно стала нормальной девчонкой. Вскоре в класс вошла Наталья Николаевна и с порога объявила. «В этом году у нас двое новеньких, ребята. Встречайте, обещайте любить и жаловать». С этими словами она кивнула кому-то, стоящему в дверях. «Заходите, пожалуйста, нечего стесняться!» И в класс вошли двое новеньких. Два парня, при виде которых большинство девочек в классе принялись изумленно хлопать ресницами. не действительно, оба мальчика были до того красивы, что даже казались немного нереальными. Но никто не был шокирован их появлением сильнее Насти, и в этом не было ничего странного, ведь она отлично знала их обоих. Первым, конечно, был Никита, одетый в черные брюки и белую рубашку на выпуск, которая сделала его похожим вовсе не на школьника, а скорее на рок-музыканта. Его кроваво-красные глаза были замаскированы темно-карими линзами, которые, однако, не скрывали до конца легкого багрового сияния. Он с досадой и негодованием поглядывал на своего соседа, высокого стройного брюнета, с прекрасными сапфировыми глазами. Взгляд этих глаз был чрезвычайно спокоен, пожалуй, даже равнодушен. Но в глубине их притаилась огромная сила и некая зловещая тайна, о которой, возможно, во всем мире знал только он один. Настя даже не заметила, что сидит с открытым ртом, ибо это был никто иной, как Ян молчаливый. Один из могущественнейших колдунов зачарованного мира, которого она четырнадцать с половиной лет назад изгнала за пределы волшебной страны в мрачный и холодный город теней. Конец. Читала Анжелика Игнатьева.